4. Что такое невротическое поведение? Мы видели, каким образом напряжение мартида, не сумевшие найти облегчение посредством своих естественных объектов, могут достичь своей разрушительной цели, обратившись внутрь, на самого индивида, и причиняя ему физическую боль или болезнь. Напряжение либидо по своей природе, по-видимому, также предназначено для внешнего выражения. и если они обращаются на самого индивида, они могут также сделать его несчастным. Вдобавок к физическим воздействиям, неудовлетворяемые в течение длительного времени напряжение ИД могут причинить психические затруднения, такие как бессонница, неспособность к концентрации, неусидчивость, раздражительность, депрессия, чрезмерная чувствительность к шумам, ночные кошмары. Необщительность или ощущение, что все о вас говорят. Наряду с такими симптомами хронического беспокойства, которые время от времени могут появляться у каждого, у отдельных людей бывают симптомы особого рода. Они страдают истерией, параличом, слепотой, потерей речи и множеством других недомоганий, имитирующих физические заболевания. Другие страдают разными формами навязчивого поведения. Они жалуются на постоянные сомнения, неспособность принимать решения, непонятные страхи, преследующие их мысли и неспособность воздержаться от повторения одних и тех же действий, например, счета, мытья рук, воровства или хождения по одной и той же дороге. Все эти ненормальные способы частичного облегчения напряжений ИД, когда они представлены достаточно сильно, имеют некоторые общие черты. Перечислим их. Первое. Все они непригодны. Это значит, что все они используют энергию таким способом, который не может привести к конечному облегчению напряжения. Энергия используется для некоторой цели, не удовлетворяющей инстинктов ид так, как они этого хотели бы, и в конечном счете причиняющей индивиду вред или несчастье. Второе. Все они расточают энергию. Вместо того, чтобы расходоваться под контролем эго, энергия растрачивается зря, вопреки всем усилиям эго предотвратить такое поведение. Эго, руководствуясь принципом реальности, в нормальных условиях использует энергию, чтобы изменить окружение в направлении, позволяющем удовлетворить либидо и мортида, Но в этих ненормальных условиях От язвы желудка до навязчивых комплексов эго теряет контроль над частью психической энергии. Третье. Все они происходят от напряжений ид, долго не находящих удовлетворения, от неоконченных дел детства. Четвертое. Все они представляют собой замаскированные выражения желаний ид, так хорошо замаскированные, что в течение всей истории человеческой мысли Их подлинная природа не была отчетливо распознана до открытий, сделанных 80 лет назад. Пятое. Все они снова и снова используют для замаскированного выражения все те же бесполезные или вредные методы. Это называется навязчивостью повторения. Кажется, будто индивид вынужден снова и снова переживать одни и те же шаблоны поведения, когда эго теряет контроль. Шестое. Они происходят обычно от направленной внутрь энергии ид, который в действительности для полного удовлетворения требуется внешний объект. Во всяком случае при этом всегда происходит вытеснение объекта. Причем ложным объектом оказывается либо сам индивид, либо что-нибудь всего лишь тесно связанное с подлинным объектом. Любое поведение, отличающееся этими признаками, называется невротическим. Невроз или психоневроз наступает в тех случаях, когда это поведение становится настолько значительным, что препятствует нормальной жизни и вредит производительности индивида, его самочувствию и способности общаться с другими людьми или любить их. Невроз – это медицинский диагноз болезни, возникающий из повторных ошибочных попыток удовлетворить напряжение ИД негодными способами, расточающими энергию, происходящими от неоконченных дел детства, выражающими напряжение желаний в замаскированной, а не прямой форме, использующими снова и снова одни и те же шаблоны реакций и смещающими цели и объекты. Несколько позже мы рассмотрим подобное различие между невротическим поведением, которое представляет собой просто свойственный всему человеческому роду способ избавляться в замаскированной форме от слишком энергичных желаний и подлинным неврозом, то есть расстройством, для которого характерно чрезмерно невротическое поведение. Нормальное поведение состоит в эффективном использовании энергии, способом, подходящим к данной ситуации для удовлетворения легко распознаваемых желаний ИД, направленных на соответствующие им объекты окружающей действительности. Примерами этого служит планирование своего финансового обеспечения, воспитание здоровых детей или покорение природы. Невротическое поведение расходует энергию бессмысленно и расточительно. чтобы удовлетворить старые замаскированные напряжения ИД путем старых шаблонов поведения, направленных на замещающие, а не на подлинные объекты или на самого индивида. Примерами служат азартные игры, чрезмерные заботы о кишечнике, диете и внешнем виде, беспорядочная половая жизнь и навязчивое стремление побеждать лиц противоположного пола. жадность к накоплению имущества и предметов, не имеющих практической и эстетической ценности, курение и пьянство. Как видно из этих примеров, невротическое поведение в мягкой форме оказывается в ряде случаев безвредным, социально приемлемым и нормальным. Лишь в тех случаях, когда оно становится вредным для индивида или для окружающих, оно называется неврозом или аналогичным медицинским термином. Мы должны особенно тщательно рассмотреть те случаи, когда невротическое использование энергии избирает в качестве объекта один из органов собственного тела индивида. Если жалобы пациента относятся, по его словам, к желудку, сердцу, щитовидной железе или какому-либо другому органу, но физическое исследование, рентгеновские лучи и анализы не обнаруживают в этом органе никакого расстройства, то жалобы этого рода называются функциональными, поскольку они касаются функций органа, а не каких-либо доказуемых изменений в его структуре. Если же физическое, рентгеновское или лабораторное исследование показывает, что физические, химические или бактериальные воздействия изменили вид органа, то изменения эти называются структурными, а жалобы – органическими. Многие полагают, что функциональное равнозначно невротическому, а структурное не – невротическому. Строго говоря, это неверно, поскольку функциональные изменения в ряде случаев нормальны. Любая эмоция, например, половое стремление или гнев, вызывает функциональные изменения во всем организме, подготовляющее удовлетворение напряжений ИД. В подобных случаях реакции не имеют описанных выше характерных свойств невротического поведения. Они являются целесообразной и действенной подготовкой к удовлетворению непосредственных, незамаскированных напряжений ИД с надлежащим объектом и в соответствии с требованиями принципа реальности в той или иной ситуации. Поэтому функциональное не означает невротическое, а структурное не то же самое, что не невротическое, поскольку, как мы уже видели, невротические реакции часто приводят к структурным изменениям в различных органах. например, в коже или желудке.